Глава 41. Мне казалось, первая встреча за одним столом прошла ужасно. Но теперь я понимаю, как сильно ошибалась. И где настоящий ужас? Обычный разговор, ничего не означающие фразы. Только напряжение, буквально искрит, тяжесть ощущается кожей, и впечатление будто вот-вот рванет. Царьков держится подчеркнуто вежливо, он хорошо себя контролирует, и сейчас по его поведению невозможно сказать, будто этот мужчина на дух не выносит моего отца. Ему удается отлично скрывать свои эмоции. Нельзя понять, что у него на уме. Если бы я не слышала его разговор с Громом, если бы не знала о том, в каких темных делах этот человек замешан, то легко могла решить, будто его и правда собирались посадить Незаслуженно. Аристократ, интеллигент. Ему хорошо удается надевать самые разные маски. И он умеет играть, притворяться до последнего. Это чувствуется. Хотя чувствуется и другое. Его настоящая натура. Возможно, все дело в том, что я уже видела Царькова без прикрас. Но лицемерие все-таки считывается: не скрыть это все до конца. А еще здесь Дина. И трудно сказать, от кого мне сильнее становится не по себе: от царькова или от нее? Чувствую, как она рассматривает меня из-под тишка, будто оценивает. Когда рядом Богдан, она избегает прямых взглядов. И пока Дина изучает меня, сама я в очередной раз поглядываю на массивные настенные часы. «Когда же этот ужин закончится?» Накатывает дежавю. Очередная смена блюд. Разговор тянется и тянется. Точно как в прошлый раз. Но сейчас меня буквально потряхивает. Наверное, проблема в том, что теперь я знаю о планах Царькова. И получается, сижу за одним столом с человеком, который мечтает уничтожить моего отца. Хуже не придумаешь. Но вскоре понимаю, что ошибаюсь. «Завтра утром будут снимать репортаж», — вдруг заявляет Царьков. Повисает тишина гром накрывает ладонью мою ладонь. сжимает будто хочет дать поддержку. Невольно вскидываю на парня взгляд. Он ничего не говорит, не делает ни единого жеста, но похоже у него опять есть план. Никакого репортажа не случится. Только вряд ли это хорошо. Царьков же взбесится, если его момент славы опять сорвется. Ему нужен материал в прессе для пиара. Ему важно показать себя прекрасным семьянином, создать картинку любящего отца. Как же все это фальшиво! Неприятно, мерзко. Когда мы проходим пиар стратегии разных бизнесменов и отдельных компаний на парах в универе, это воспринимается иначе. Любопытно, интересно. Однако здесь и сейчас меня буквально передергивает от осознания. Слишком лично все воспринимается. И то, как Царьков разговаривал с Громом. Да разве отец может так общаться со своим родным сыном? «Фотосессия сегодня сорвалась», — продолжает Царьков. «Как жаль!» — мигом встревает Дина, но под его взглядом отводит глаза, Утыкается в содержимое своей тарелки, которая вяло ковыряет вилкой. Царькову не по вкусу, когда его перебивают. «Не стоит ни о чем сожалеть», — замечает он и поворачивается к Богдану. Очень внимательно на него смотрит. «Когда закрывается одна возможность, непременно открывается другая. Верно?» Молчание служит ему ответом. Пока кто-то из присутствующих за столом не выдает в ответ согласие, поддерживая Царькова. «Я обсудил все со съемочной группой», — добавляет тот. И мне поступило еще более занимательное предложение. «Журналисты прибудут завтра, останутся у нас на три дня, чтобы отснять больше материала». «Что? Три дня?» «Гром сжимает мою ладонь крепче. Наши взгляды снова пересекаются. Не знаю, как...» Как, но глазами ему удается передавать намного больше, чем словами. Тревога не то чтобы утихает. Здесь это попросту невозможно. Только никогда не рядом находится царьков. Иди на. И вообще все это слишком для меня. Нервы на пределе. Но гром. Дает мне уверенность. Надеюсь, все присутствующие понимают, что это серьезная ответственность. Тишина. «Дина!» — мрачно бросает царьков. «У тебя есть вопросы?» Девушка отрицательно мотает головой. «Странно, что царькову она не нравится». Они ведь так... Э, похожи. Казалось бы, быстро найдут общий язык. Но, может, в этом и проблема? «Возможно, у кого-то еще возникли вопросы?» спрашивает Царьков. На этот раз обводит взглядом всех собравшихся и останавливается на мне александра во рту пересыхает я не часть вашей семьи говорю ровно и что вздергивает бровь царьков съемки пройдут без меня в его холодных глазах возникает настоящая буря но только на короткий промежуток времени «Зачем ему это? Так важно затянуть меня под прицелы камер, чтобы поддеть моего отца?» «Она права?» Вдруг роняет Дина. «Это семейные съемки!» «Неожиданно получить поддержку!» «Неожиданно и подозрительно!» «С чего бы?» «Аля не часть нашей семьи», — продолжает та. «Никогда не станет ею, но ну, не вольется по-настоящему, поэтому...» «А я так не считаю», — резко обрывает царьков. «Александра встречается с Богданом. Это уже дает ей полный доступ в нашу семью». «И не только». Так и читается между словами. «Не просто полный доступ. У меня и полная защита есть. Пока играю по правилам, пока подчиняюсь». «Александра!» — Царьков улыбается. «И это его улыбка ледяная, змеиная». «Вам не стоит беспокоиться». — прибавляет мужчина. — Отказ от подобных съемок был бы... неблагодарностью. — У него получается виртуозно угрожать без угроз. Неблагодарность. Ты же не хочешь, чтобы я посчитал тебя неблагодарной, Александра? Царьков не озвучивает это, но все без лишних фраз предельно понятно. Теперь неважно, как сильно сжимает мою руку гром, меня колотит. Пальцы холодеют, и даже чужой жар не поможет отогреть ладони. Холод заливает изнутри.